Глава 52. 3 октября 1998 года. 6 часов 13 минут. Матильда де Карвиль чиркнула спичкой и подошла к газовой плите. Под кастрюлей с водой заплясали голубоватые огоньки. Она обернулась, последний раз посмотрела на номер Эст Республики от 23 декабря 1980 года и оторвала от газеты первую страницу. свернул её жгутом и поднесла к пламени горелки. Бумага вспыхнула мгновенно. Матильда де Карвиль держала импровизированный факел до тех пор, пока огонь не подобрался к пальцам, и лишь затем выбросила обгорелый клочок в раковину. Эта газета уже не могла ничего изменить. Конверт она обнаружила ещё днём на столе в холле. Внутри находилась сложенная газета Секретаршик, к которой она обратилась с просьбой, оказалась шустрой девицей. Матильда прочитала первую страницу и всё поняла. Не могла не понять. Грандюк не блефовал. Он был прав на все 100. Истина лежала на поверхности. Но чтобы узнать её, требовалось выполнить одно необходимое условие открыть этот номер газеты 18 лет спустя. Горькая ирония судьбы. Значит, все они с самого начала избрали неверный путь. Хуже того, её муж опустился до гнусного преступления. Он совершил убийство. Бессмысленное убийство. Да и она повела себя не многим лучше. Предпочла она всё закрыть глаза ради лизы Розы. Она всё знала, но промолчала. Они наказали невинных людей. таких же жертв обстоятельств, какими были сами. Но рано или поздно правда выплывет наружу, и Матильде не хватит мужества вынести людское осуждение. Что же до Божьего суда? Матильда де Карвиль попробовала пальцем в воду тёплая. Линда спала наверху в гостевой комнате. Обнаружив мёртвого Леонса, она упала в обморок. Прошла шагов 10 и рухнула на пол. Матильда дала ей успокоительное, затем таблетку снотворную и уложила в постель. После чего позвонила мужу Линды и предупредила, что его жена сегодня заночует в розарии. Такое и раньше случалось, когда Леон с плохо себя чувствовал. Муж Линды не задавал вопросов. Матильда хорошо платила сиделке, более чем достаточно, чтобы хватало на услуги приходящей няни. Матильда открыла шкаф и достала стеклянный флакон, обёрнутый в газетную бумагу. Должно быть, Линда скоро проснётся, и первое, что она сделает это помчится в полицию. Матильда не собиралась ей мешать. Зачем убивать эту дурёху, она тоже не станет. Вообще-то говоря, вчера ей надо было выждать несколько часов, убедиться, что Линда ушла домой. Она, как и каждый вечер, осталась бы в доме одна с Леонсом. Это многое бы упростило. Но она была не в силах ждать. После того, как она получила газету и поняла, что произошло на самом деле, ожидание сделалось невозможным. За минувшие годы она тысячи раз повторяла себе, что вершит правосудие собственными руками, вершит правосудие. Какие громкие слова. Всё, что ей удалось это прекратить страдания коллеги. А праведный суд уже свершился Божьим промыслом. Теперь настал её черёд. Пора и ей предстать перед высшим судом, который взвесит её добродетели и прегрешения. Полиция, скандал, пустое. Когда поднимется вся эта суматоха, её здесь уже не будет. Матильда де Карвиль снова опустила палец в воду. Горечо. Она испустила вздох облегчения. Скоро, скоро конец. выключив газ, наполнила кипятком большую керамическую плошку и поставила её на серебряный поднос. Туда же поместила флакон, положила чайную ложку и вышла из кухни. Матильда медленно поднялась по лестнице и открыла первую дверь справа. Это была детская Элизы Розы, огромная комната, заваленная игрушками и нераспакованными подарочными пакетами. Они стоили кучи денег, Но какое значение имели деньги. Матильда покупала их на каждый день рождения, а каждое Рождество, потому что они дарили ей надежду. Лиза Роза не забыта. Каждая тоненькая свечка на именинном торте словно говорила, что её девочка ещё жива. Эта слабая искорка помогала ей жить. А вчера искра погасла навсегда. Леон убил человека Ни за что. Матильда поставила поднос на тумбочку, чтобы добраться до кровати, ей пришлось отодвинуть украшенную кружевами светло-голубую коляску и аккуратно перешагнуть через китайский набор кукольной посуды. Она осторожно сдвинула с подушки плюшевого медведя, которого Мальвина называла Банджо, и легла на кровать. Здесь должна была спать Лиза Роза. Она уже никогда не ляжет в эту постель. Матильда отвинтила крышку флакона, и вылила желтоватую жидкость в плошку с горячей водой. А её лучшее растение, прошептала Матильда. А её секретное оружие. Чистотел. Он долго ждал своего часа в потайном уголке сада. И вот дождался. Матильда размешала содержимое миски серебряной ложечкой, а в комнате разлился едкий запах чистотела. Матильда знала, что отравить другого человека чистотелом невозможно, даже собственного мужа. Сок растения имеет слишком резкий запах, вот почему отравление чистотелом почти не было известно, если не считать одного случая в Германии. По той же самой причине авторы детективных романов не удостаивают своим вниманием смертоносный чистотел. Матильда положила ложку на серебряный поднос, сняла с шеи крест. даже для самоубийства чистотел годится в последнюю очередь вернее сказать, сделать выбор в его пользу мог только человек с железной волей ательдо улыбнулась она не настолько слабодухом чтобы сводить счёты с жизнью при помощи упаковки транквилизаторов или безболезненного укола в вену сладкая смерть это не для неё когда готовишься предстать перед страшным судом Лицемерию следует оставить в стороне. Матильда пригубила настой чистотела. Ивольно скривилась, но упорно продолжала глотать смертоносную жидкость, пока в плошке не осталось ни капли. Что за мерззительный вкус. Ей не на что жаловаться. В иные времена она могла бы приказать, чтобы её за совершённые грехи до смерти забили кнутом. панзили в сердце осиновый кол или сожгли же вёмно костре. Матильда вытянулась на кровати Лизы Розы, на кровати мёртвого ребёнка. Сжала в руке крест. Ну всё. Осталось подождать совсем немножко.